Глава 29. Из-за широкой спины напряжившегося для атаки хозяина рыбки выскользнула тонкая гибкая девушка с короткой стрижкой. Несмотря на нарочито небрежный вид, тусклые черты лица и безликий рабочий комбинезон, никто даже издалека не принял бы её за мальчика. Двигалась она грациозно и уверенно, и Уджен нехорошо засосала под ложечкой. Куда её привёл Цорн? Что за рассадник спецназа? А ладно бы они все были в форме и при исполнении. Но что-то команда корабля не походила ни на какой отряд. Скорее на пиратов, только без металлических добавочных частей тела. А опасностью от них веяло не чуть не меньше, чем от Дольфа. "Ой, мись, мал", бросила девушка, бесстрашно приближаясь к Дженнифер. Та попятилась, предупреждающе выставив вперёд руки. "Осторожно. На нас могут быть остатки слизи." То есть, Эйфо. Я не знаю, насколько они опасны. Протаторила Дженни беспомощно развела руками. Незнакомка притормозила и вопрошающе возвела глазах к потолку. Активные вещества нейтрализованы. Команде ничто не угрожает, всё так же флегматично сообщил Искин. Девушка кивнула и бесстрашно шагнула вплотную к гости. Пойдём, тебе нужно переодеться. Заодно расскажи, откуда на вас АФО и что ты вообще делаешь в компании этого мужлана. Ты же Эйвел, да? Дженнифер Эйвел? Ты меня узнала? Дрожащим голосом уточнила актриса, чувствуя, как стресс от всего пережитого наваливается удушливой волной, грозя утянуть её в обморок. Мне казалось, я так хорошо замаскировалась. У Мэрилин стоит программа распознавания лиц. С ней тяжело обознаться, хмыкнула собеседница. Кстати, я Камерон. Можешь звать меня Ками. Эй, а мне это не разрешило сократить имя? обиженно подал голос Маркус. Дженна чего-то остро взревновала, хотя видно было, что между хозяином корабля и этой девушкой существует прочную, устоявшуюся отношения, близкие к родственным, а никак не как неамурным. С тобой я потом разберусь. Не оборачиваясь, бросила камерон, увлекая её за собой. Отмойся сначала и будем снимать с тебя украшения. Прозвучало довольно угрожающе, так что Джан жалобно попросила. Только вы аккуратно, хорошо? Он мне ещё живой нужен. Нужен, значит. Хмыкнул Мал, отдвигаясь и пропуская их скаме внутри корабля. Ладно, тогда пусть себе космос коптит. Проходи, старый придурок. Рассказывай, куда опять вляпался. Попрошу, возмутился Маркус показательно громко. Я вовсе не старый. Уж точно не старше тебя. Дальше Дженнифер не слышала, потому что её совершенно не по-девичьей крепкой рукой увлекли куда-то по переходам. Каюта, которую ей выделили, была крохотной в сравнении с люксами лайнеров, но зато имелась настоящая душевая кабина. Засунув всю свою одежду в пакеты для утилизации, Дженнифер забралась под вялую текущую струи едва комфортной температуры и почувствовала себя в раю. Я положила тебе одежду, прокричал ей из комнаты Ками. Есть что-то, что я должна знать, прежде чем пойду спасать этого обормота. Здесь на спутнике стоянка пиратов. Они производят Эйфо из червей-оберегенов. А ещё у них рабы и вся моя съёмочная группа. Отчиталась вкратце Джан, выходя из душа в двух полотенцах. Одно она намотала на себя, другим просушивала волосы. Чётко и ясно. Пробормотала, камеру на себе поднос. Собственно, чего я ещё ждала? Это же Маркус. С тяжким вздохом девушка покинула каюту, оставив не только одежду на узкой койке, но и поднос с горячим обедом на откидном столике. Дженнифер чуть не расплакалась от восторга. Малкольм, заложив руки за спину, расхаживал по просторной мастерской, в которую переоборудовали несколько лет назад часть ангара, и громко возмущался. Мало того, что ты подверг опасности гражданскую, так ты ещё и мою команду втянул снова. Он взвёл руки к потолку, обозначая степень собственного отчаяния и разочарования в старом приятеле. А что? Надо было оставить её под Дольфом. Там поди безопаснее было, чем в старом скафандре. Огрызнул Сацорн, стараясь лишь ни раз не шевелить челюстями. Ками обесточила взрывную часть, обезопасив игрушку окончательно. Но замок заклинило намертво, так что украшение пришлось снимать резаком. Ярко-синее раскалённое остриё пылало некомфортно близко от горла Маркуса. И пусть он всецело доверял, же не мало всё равно увесистый инструмент в хрупких девичих руках вызывал у него опаску. Нужно было лучше следить за своим окружением и вычислять предателей до того, как они воздадут пиратам. Назидательно заявил хозяин рыбки, складывая руки на груди. Кстати, ты уже узнал, кто именно вас подставил? Цорн хотел было покачать головой, но вовремя спохватился и только буркнул мрачно: "Нет. А вот это плохо, вздохнул Мал. Я надеялся, что можно будет довериться хотя бы Рабаму, а получается, валить придётся всех. В каком смысле? заморгал Цорн. Нет, суть он уловил. Но не собирается же его давний напарник по боевым операциям идти на организованную стоянку пиратов всего вдвоём без подкрепления в виде отряда спецназа и на что-то всерьёз рассчитывать? самым прямым. Вместо мужа ответила Ками, размыкая звенья и снимая с его шеи смертоносное украшение. Цорн поспешно отшатнулся, размял плечи и даже ощупал себя на всякий случай, проверяя всё ли на месте. После стольких лет службы не поставить себе никаких съёмных частей тела был своего рода рекорд, и хотелось бы так и оставить. Будем вырубать всех подряд, не рассчитывая на помощь изнутри. Жаль, конечно. Так было бы быстрее. Мы переспросил ещё раз Маркуса, воразительно глядя на Мала. Тот пожал плечами. Я ещё не сошёл с ума, чтобы пытаться запретить жене развлекаться. Помнится, она меня в тот раз, когда осталось на корабле чуть поездом не съела. И заодно напугала до полусмерти посланные на захват Тишиотрет. Капитан с нескрываемой любовью взглянул на Камерун, которая супила брови в притворном гневе. Жаль Викс нами нет. Она бы тоже оттянулась, вздохнула Ками. Но что поделать, декрет. Ей ещё месяца 3 впоток нельзя. И Курта нет, он с ней застрял. Кто бы мог подумать, что из них двоих на сетке окажется нет жиремая. Поморщился Малкор. Придётся втроём справляться. Вчетвером! Возмущённо поправила капитана появившееся на пороге мастерской существо. Цорн даже глаза протёр, подозревая, что те его подводят. Но элитная кукла для утех, зачем-то повязавшая поверх роскошных платиновых волос бандану, одетая в бронелифчик и соответствующие микрошорты, никуда не делась. Впечатлён Хихикнула откуда-то из-под потолка Мерлин, и звук её смеха задвоился эхом, исходя из губ куклы тоже. Добивая Маркуса, она кокетливо повела силиконовым плечиком. Цорнс глотнул. Что это? Он жалобно взглянул на Малкайма, начиная подозревать, что плен у пиратов был не самым ярким его приключением. Это Мерлин, констатировал очевидный капитан. Она хотела собственное тело и Ками его организовала. Не спрашивай, во что мне обошлась дополнительная комплектация под синхронизацию. Малкольм закатил глаза, обозначая своё состояние по поводу трат. Маркусу очень хотелось последовать его примеру, но он мужественно держался. Подумаешь, кукла, соединённая напрямую с со Искином. Подумаешь, компьютер захотел человеческое тело. Подумаешь, они пойдут втроём, то есть вчетвером захватывать базу пиратов. Хмм, да. Оружие хоть есть. Тоскливо поинтересовался Цурн, припоминая, что если его приятель, что решал, то пёр как коток на пролом, пока не получал желаемое. И супруга у него, похоже, подстать. Нет, конечно, мы честные торговцы. Возмутился Малкай. Разве что парочка нервно-паралитических бомбочек, отводя глаза, промямлила кукла Мерлин. Она даже мимику человеческую изображала. От сюрреалистичности происходящего у Цирна закружилась голова. Или то был приток адреналина. Давненько он не разминался по-настоящему в полевых условиях. Откуда не у тебя? тоном сурового отца вопросил капитан. Ескин отчетливо замялся, после чего часть панели на стене отъехала в сторону, открывая небольшой вертикальный склад. Кроме бомбочек, которых оказалась целая связка, там обнаружились ножи, старомодные электрические тазеры для ближнего боя, костятыши, пасты и наручи и ещё какие-то штуки, назначение которых Маркус смутно помнил из курса истории военных действий, но зато отчетливо помнил Те официально не употреблялись более 300 лет. Разве что для выставок в музее или же клановых разборок на отсталых планетах. Понятно же было сторонам, или поздно мы столкнёмся с дельфом и его шайкой. Промямлила Ками, тоже пряча глаза. Забыл, как они на нас охотились пару лет, пока торговцев не начали сопровождать патрули. Вот мы и решили, что лучше быть готовыми ко всему. Ну, кроме разве что бомб и газа, и запрещённого-то ничего нет. Капитан тяжело вздохнул и посмотрел Цорну в лицо. Так и живём, подытожил он. Через полчаса команда была готова к операции по захвату спутника. К чести Дженнифер она не стала настаивать, чтобы отправиться с ними. Наоборот, всячески пыталась убедить сошедшую с ума группу вроде бы разумных людей, что стоит послать сигнал полковнику Дуэйну и подождать прибытия его отряда. А ещё лучше предоставить всю работу профессионалам. На это заявлении оскорбились все. Ибо и бы капитан, и капитаны Цорн считали себя отменными профи, а бортовые скины и Камерон их в этом поддерживали. Пришлось Джен подчиниться решению большинства и закрыться на капитанском мостике. В то время, как облачённая в новенький скафандр четвёрка самоубийц исчезли в той же трещине, из которой только недавно выбрались они с Маркусом. Успокоительного, снотворного Виски заботливо предложил Искин, стоило Дженнифер переступить порог центра управления кораблём. В центре торжественно высилось навейшей модели пилотское кресло с полным подключением и штекером, массажными функциями и защитой от тряски. Привычных пониманию джэн пультов, штурвалов и кнопок нигде видно не было. Только дополнительный ряд обычных кресел и две капсулы повышенной комфортности вдоль стен. Ничего не нужно, спасибо, машинально ответила она, рассеянно оглядываясь. Помнится, когда снималась картина о покорении космоса, кабины пилотов впечатляла куда больше, а тут? Может, трансляцию? коварно подсказала Мерлин. И одна из стен подёрнулась рябью, принимая сигнал изображения. Камера была вмонтирована прямо в глаза куклы-робота, так что создавалась иллюзия съёмки от первого лица. Дженнифер даже в кресло присела, чтобы голова не закружилась, настолько реалистичной была картинка. Совсем недавно она сама пробиралась по этим коридорам только в противоположную сторону. Группа двигалась быстро, куда быстрее, чем они с Маркусом недавно И Дженза подозрило, что её наёмник успел закинуться стимуляторами, пока они не виделись. Иначе неожиданную бодрость после нескольких суток недосыпа, недоедания и недавнего кислородного голодания не объяснить. Уже через пару часов группа достигла той части лабиринта, где Цорн обнаружил склад плазмы. Дженнифер успела за это время ещё раз перекусить и всё-таки согласиться на небольшую дозу успокоительного. слабенькую, как для ребёнка. Сюсюкая, увещевала её Мерлин. Похоже, дети попадались и скинул крупные и упитанные, поскольку после инъекции Дженнифер была способна только лежать в кресле и вяло хлопать глазами, а переживательная функция у неё и вовсе будто атрофировалась. Оно может и к лучшему. Зато не верещала и не бегала по мостику, заламывая руки. Когда Мал и Цор, не хуже заправских спецназовцев каскадёров из боевиков, спрыгнули с галереи и обезвредили дежурных охранников в считанное мгновение. Сигнал к счастью, подать никто из пиратов не успел. Здесь есть ещё три таких склада, сообщила неожиданно новость Камерон. Они с физическим телом Мерлин тоже время не зря не теряли. Изучили старомодный проводной передатчик, который наёмник успел вовремя отобрать у поверженного противника. И вывели основные точки связи с остальными постами. Думаю, лучше их сначала обезвредить. Ты не преувеличивал, Марк. Тут хватит плазмы, чтобы взорвать не только спутник, но и ближайшую часть планеты. Чтобы наш план сработал, нужно будет вывести отсюда хотя бы половину и надеяться, что в остальных точках не так много собрано. Боюсь перегружать корабли. Слишком сильный взрыв мог повредить пиратский флот, который собирались вывести на орбиту планеты, а после сдетонировать плазму, дабы уничтожить источник Эйфо. Тут мало Цорн были совершенно солидарны. Нельзя оставлять спецслужбам такой провоцирующий лакомый кусок. Точно нагонят учёных, изучат, начнут применять как оружие. Честно сказать, официальные власти от пиратов по части методов недалеко ушли. Разве ж ты действовали в рамках законов, изгибая понятия под собственные нужды? Дженнифер была с ними полностью согласна. Пусть её изрубки никто и не слышал. Что там? Она даже вслух произнести своё мнение не сумела, хотя очень пыталась. Как Дженн не старалась держаться, вскоре её сморил мирный, не омрачённый недавними впечатлениями сон. Так-то оно лучше будет. "Доном заботливой бабушки произнесла Мерлин, откидывая спинку кресла пониже и вылишами из стены манипуляторами укрывая бедняжку пледом. Нечего ей переживать по пустикам, а то сейчас начнётся войнушка, кровище. Девочка же цивильная, к такому не привыкшая. Будут потом кошмары мерещиться". Впрочем, пока что захват пиратской базы проходил тихо, бескровно и почти мирно. Маркус и Малкольм слаженно обезвредили ещё две пары дежурных и проникли в стыковочный ангар. После чего Мерлин принялась с дронами отвозить ящики с плазмой на пиратские корабли и грузить на борт. Синхронизация теперь у Искины и впрям была на высоте. Она могла одновременно контролировать до 10 тел разной степени подвижности и приближённости к андрогинному. Если бы обытные разработки прослушали федеральные службы, Каме точно присудили бы докторскую степень заочно, а после заперли бы в лаборатории, дабы та продолжала эксперименты с техникой. Собственно, именно поэтому Камеран подалась после распределения в пилоты одной рыбки, а не на какой-нибудь правительственный линкор. Хотя предложения поступали, Амарин во время проверок и тестирований успешно притворялась туповатым роботом. Так что специалисты после качали головами, сочувствовали Малкольму и предлагали заменить устаревшую модель